Утром в дом Гарта отправились четверо. А Елена и без завтрака бы, и бегом побежала. Когда она услышала про поджог, ей чуть дурно не стало. «Да что ж такое? Вот сука!» «Одна ли?» — вздохнула Таяна. «А с кем еще?» «А вот этого я и не знаю. Поехали, расспросим термолиса». В подземелье Яна оценила сломанные пальцы узника, его понурый вид и довольно улыбнулась. Сочувствовать было бы кому. Еще по письмам клияния она поняла, что термолиз ума невеликого, чем и пользовалась свое удовольствие Вериола. Только вот сотни и тысячи живут дураками, и ничего. Ни преступлений не совершают, ни мстители не рвутся, а этот и все равно не удержалась. Хм. Я читала, что у людей мужчина глава семьи, а тут... Мужчина голова, а женщина шея. Рошер дернул Нархиро на за волосы. «Куда одна, туда и другая». «Забавно». А Елена не тратила времени на разговоры. Она подошла к термолису и уставилась ему в глаза. «Я Лара, а Елена Авельен». «Это моих детей вы хотели сжечь?» «Неправда», — огрызнулся термолис. «Только ваш дом». «Что вы знаете обо мне и Вере Олле?» «Вере мне все рассказала, как вы выгнали детей из дома». «Как они скитались, голодали!» «Да неужели?» В голосе Елены явственно прослеживалось ехидство. «Их не выгнали из дома, а вежливо попросили освободить дом моей бабушки и деда. Это первое. И второе, они ушли не с пустыми руками. У бабушки были драгоценности, кое-какие сбережения были. Про это Вереола промолчала?» Термолист сверкнул глазами. «Да вы теперь что хочешь наговорите!» «А зачем мне лгать?» А Вериоле зачем?» «Потому что вы не полезли бы защищать ее, знай всю историю!» «Почему она не пришла ко мне? Не потребовала справедливости у града правителя?» «Сознатным не рядись, с богатым не судись!» «Вы шлара, а я обычный сар, и вере простая кайта!» «Закон одинаков для всех!» прозвучало неубедительно. А Елена вздохнула. Я даю слово, что не причиню вреда вашей жене, но хочу ее видеть. Где я могу ее найти? Я вам не верю. Да и не надо. Термолис вельд этого хватит. Пойду в управу да расспрошу. Усмехнулся рошер. И где живет, и с кем живет? Мигом все выложит. Термолис выругался. Речь идет только о добровольной помощи. Усмехнулась Яна. «Теперь мы ее все равно найдем, просто чуть раньше или чуть позже». «Ищите». Огрызнулся термолиз, глядя в стену. Яна посмотрела на Рошера. «Я могу попробовать его допросить, но есть вероятность, что он сойдет с ума». от «Отчего?» — заинтересовался гард. Яна достала из кармана перо и принялась без церемонно тыкать термолиса. «Вот здесь, здесь и здесь у человека расположены такие точки... Если в них втыкать иголки или еще как-то воздействовать, он будет испытывать страшную боль, кошмарную. Но если перестараться, может сойти с ума, так тоже бывает». «Интересные знания. Это в архивах Нархиро». «Люди и Нархиро когда-то воевали». Пожала плечами Яна. «Наверное, в ваших архивах тоже есть что-то такое». «Воевали?» — удивился Гард. «Очень давно. Мы еще летать умели». Это несколько тысячелетий тому назад. Так мне его пытать? Я думаю, он сам скажет адрес. А если нет, на здоровье. Можешь на нем потренироваться. Где захоронить эту тушу, я найду. А жалеть этого пузыря не стоит. Он детей не пожалел. Не знал я про детей. Сколько повторять? А если бы знал, тебя бы это остановило? термалист кивнул. Увы, никто ему не поверил. «А когда ты дом поджигал с хозяйкой, ее жалко не было, или раз старая, то пусть горит?» Прищурился Рошер. «А заживо гореть больно и страшно. Может, если бы не нервы и не бессонная ночь, Термалиса не попался бы, но...» Она уже мертвая была. Троица переглянулась. «Ага, значит, домик Кайта Вернес, твоих рук работа!» Кивнул Рошер. «Я так и думал». «Не было меня там». Термалис пытался оправдаться, извернуться, но ему никто уже не верил. Увы, пришлось рассказывать. Вериола пришла вся в слезах и сообщила, что к ней пристает мужчина Дорош Рейнар. Термалис неплохо знал этого типа, знал, где тот живет, и решил поговорить с наглецом по-мужски. Сообщение Вериола его не удивило. Дорош на весь квартал был известен как «гуляка». И на вере он внимание обращал. Но та, как женщина честная... Ну-ну, хмыкнула в этом месте Елена. Блюла себя и надежд глицу не подавала. Видимо, Дурош перегнул палку. И термолист решил набить ему морду. Ну, дело житейское. Однако конюха дома не оказалось. А Кайта Вернес, его домохозяйка, принялась ругаться и скандалить. Термолист и толкнул ее. Легонько... Совсем чуть-чуть, но много ли надо было женщине? Неудачно упала, сильно ударилась виском и умерла. Это термолист понял и решил замести следы. Так что да, поджог у него оказался вторым в жизни. «Думаю, надо сдать его в стражу. Пусть допросят с пристрастием», — решил гард. «А мне кажется, что если он расскажет, где Вериола, то об этом случае мы упоминать не будем», — прищурилась Яна. «Одно дело покушение, другое убийство». «Нет, ни за что. Вот тут мужчины были единодушны». «Яна, ты с ума сошла». «Так поступать нельзя». Нархиро посмотрела недоуменно. «Почему? Никто ведь не будет горевать об этой женщине». «Потому что ее жизнь оборвали раньше времени, и это неправильно». «Ни одна жизнь не завершается раньше времени. Все они оканчиваются вовремя», — строго ответила Яна. «У людей так принято. За преступление должно следовать наказание. Разве у Нархеро не так?» «Так, но нас мало». «У меня сын», — подал голос висящий. «Ради него я и пытку выдержу». Мужчины переглянулись. «Да, сын, об этом они и не подумали. Ладно». «Ради твоего сына я промолчу, если меня не спросят», — решил гард. «Рошер, я разговаривал со стражниками, там действительно случай, а наказание, думаю, ему и так достанется». «Так где вереола?» я смотрела только на привязанного мужчину. И термолис решился. Выбора все равно нет. Рано или поздно адрес из него выбьют. Но сейчас он хоть что-то выторговал для себя». «В Воронье-Слободке. У нас там домик такой, с голубой крышей и ставнями. Воронья «Воронья-Слободка?» Я на город знала плохо. Там с котобой не рядом. Пояснил Рошер. Воронья полно. Подходящее место для такой, как Вереола. А Елена пожала плечами. Попридержите язык, Лара. Оскорбился термолис. Это не оскорбление. Я ее не трогала. И не тронули бы. А Елена покачала головой. «Побрезговала бы». Дальше Яна уже не слышала. Она потянула за рукав Рошера. «Может тебе смотаться в стражу и оттуда в слободку?» «Думаешь, надо в стражу?» «Уверена. Вам с Гартом». «А он зачем?» «Вот считай. Арестовать Сливу — раз». «Согласен». «Найти и задержать Вериолу? Доставить ее сюда или еще где допросить? Два?» «Два». «А есть и кто-то, с кем связана Вериола. Наверняка. Нам же не разобраться. Требуется стража, определенно. Мы съездим». Гард вышел из подвала и стоял рядом с Нархиро на лестнице. Даже находясь на две ступени ниже, он смотрел на Нархиро чуть свысока. «Я сам поговорю с начальником стражи, и пусть попробует отвертеться». Таяне стала искренне жаль Сара Шойса. «А может, и по делам?»